Цифровая среда. Часть вторая. Как мы с вами уже знаем, в 90-х годах прошлого века на фоне нарастающего информационного потребления учёные стали выявлять у некоторых детей и подростков два состояния, природа которых была изначально не вполне понятна. Состояния эти получили название функциональная безграмотность и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Перечисляя симптомы функциональной неграмотности, учёные называли неспособность человека правильно понимать прочитанные им тексты, неумение написать сложный и связанный текст или явно выразить свои мысли и чувства. Кроме того, у функционально неграмотных обнаруживалась неспособность участвовать в содержательных дискуссиях, делать выводы из допущенных ошибок, сосредотачиваться на хоть сколько бы то ни было сложных задачах. понимать смысл инструкции и контекст ситуации, действовать по инструкции. Впрочем, человек, страдающий функциональной неграмотностью, предсказуемо не признавал у себя наличие каких-либо проблем с чтением и низкий уровень общей эрудиции. Как мы видим, эти симптомы весьма схожи с теми, что описывала Кюнг Хи Ким, оценивая современных детей. Но это еще не все. Термин синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) возник ещё раньше, нежели функциональная неграмотность, где-то в 70-х годах прошлого века. Этот диагноз ставился детям, испытывающим трудности при необходимости сосредоточиться на решении каких-либо задач, демонстрирующим избыточную возбудимость, постоянно отвлекающимся, неспокойным и импульсивным. В общем, главный симптом действуют на нервы взрослым. А что с этим делать, непонятно. Разве ж так кормить риталином? Последний, несмотря на свой возбуждающий эффект, умудряется как-то притормаживать детей, страдающих СДВГ, параллельно приводя по сути к наркотическим эффектам, из-за чего он запрещён в большом количестве стран, включая Россию. Короче говоря, вся эта странная патология долгое время повергала ученый мир в озадаченность, смешанную с чувством абсолютного бессилия. Ну и правда это тяжело. С одной стороны видишь, что у пациента явная симптоматика, то есть точно с ним что-то не так, а с другой стороны даже обосновать эту симптоматику трудно. Что это за состояние? Почему возникает? Но время делает свое дело. количество пациентов с функциональной безграмотностью и синдромом дефицита внимания и гиперактивности стало расти в геометрической прогрессии. А параллельно с этим возникли и новые методы исследования мозга, в частности функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволила нам заглянуть в живой работающий мозг. Чем думает мозг? Мозг выполняет множество функций. Он создаёт для нас картину мира, которую мы по наивности считаем объективной реальностью. Он руководит всеми нашими движениями и работой организма, образует наши потребности и согласует их взаимодействие. Но каким местом он, прошу прощения, думает? Как я уже подробно рассказывал в книге Чертоги разума, убей в себе идиота. Замыслия в нашем мозгу отвечает так называемая дефолт-система мозга, ДСМ. Всё началось со скандального исследования Гордона Шульмана, который, изучая мозг человека с помощью фМРТ, функциональной магнитно-резонансной томографии, обнаружил совершенно удивительную вещь. Оказалось, что при решении интеллектуальных задач, когда человек вроде бы сосредотачивается и активно мыслит, Его мозг, напротив, снижает свою активность. Его данные свидетельствуют о ли: когда мы решаем какие-то задачи, наш мозг снижает активность в целом ряде областей. Медиальный префронтальной коре помогает понимать других людей, в латеральной теменной коре, в задней части поясной извилины, помогает оценивать иерархию в обществе, сопротивляться мнению большинства, в энтеральной коре и ряде других зон. Иными словами, Считая в столбик ваш мозг меньше трудится, чем когда вы витаете в облаках своих мыслей и, казалось бы, не совершаете никакой интеллектуальной работы. Данный результат казался настолько парадоксальным, что ряд научных журналов отказал Шульману в публикации его работы, полагая, что он или сошёл с ума, или допустил какие-то непростительные ошибки в исследовании. Но все сомнения развеялись в 2001 году, когда исследовательская группа Вашингтонского университета в Сент-Луисе под руководством профессора Маркуса Рейчела провела ряд исследований, которые позволили подтвердить правоту Шульмана и сформулировать теорию дефолт-системы мозга. Действительно может показаться, что дефолт-система мозга система ничего не делания, но это не так. Выяснилось, что когда мы отвлекаемся от насущных дел, то наш мозг начинает на автомате продумывать наши отношения с другими людьми. Представьте, как часто вы думаете о взаимоотношениях со знакомыми, коллегами, начальниками, друзьями, родственниками. Мы же постоянно о них думаем. Точнее, 46% своего бодрствования, как мы теперь знаем, что согласитесь, тоже немало. Суть по всему, нейрофизиологический комплекс, который мы сейчас именуем default системой мозга, сформировался в далёком эволюционном прошлом, когда наши предки ещё жили стаями, а потом небольшими племенами по 120-150 человек. Понятно, что ради выживания в дикой природе им важно было держаться вместе, кооперироваться и предупреждать внутригрупповые конфликты. И вот для этого, и для того, чтобы понимать все социальные взаимоотношения внутри стаи, кто чего стоит и от кого чего ждать, у наших предков и сформировалась данная специальная нейронная сеть. Исследования, проведенные оксфордским профессором Робином Данбером, доказывают, что наш мозг рассчитан на то, чтобы мы относительно стабильно удерживали в голове 150 человек, то есть 150 образов других людей. Когда же человек обзавёлся способностью к членразделной речи и абстрактному мышлению, именно эта нейронная сеть, дефолт-система мозга, стала нами использоваться и для обеспечения процесса мышления о сложных вещах. Благодаря ей мы придумали религию, культуру, общественные традиции, науку и всё прочее. То есть сумели создать сложные образы их составляющие Есть, впрочем, в нашем мозге и другие важные нейронные сети. Например, сеть выявления значимости, которая обеспечивает нас возможностью сосредотачиваться на конкретной интеллектуальной задаче. Впрочем, когда вы любуетесь закатом и слушаете пение птиц в лесу, это тоже её работа. Большое значение имеет центральная исполнительная нейронная сеть, которая обеспечивает обработку получаемой информации, оценивает и анализирует внешние стимулы. Причём важно иметь в виду, что все эти три системы, глобальные нейронные сети, между собой постоянно спорят. То есть, говоря научным языком, являются антагонистами. Работает или та, или другая. Например, если у нас включается сеть выявления значимости, то наша центральная исполнительная сеть наоборот затихает. Поэтому, когда наш мозг Не говоря уже о мозге ребёнка, нейронные сети, в котором ещё только формируются, занят потреблением информации, он не может думать о социальных связях. Из-застревая в гаджетах, дети становятся аутичными, социально пассивными, им не интересно ни друг с другом, ни со взрослыми. Соответствующая нейронная сеть, дефолт-система мозга, ответственная за социальное взаимодействие, оказывается постоянно выключена. Можно сказать даже выдавлено центральной исполнительной сетью. То есть она не тренируется, необходимые ей клетки не выживают, а связи между соответствующими областями мозга не формируются. И ладно бы это касалось только социальных отношений. Но не хотите вы, чтобы ваш ребёнок строил нормальные отношения с другими людьми? Не надо. Дать ему гаджет и символы с образами он научится различать, а людей нет. Думать же о них переживать за них, сочувствовать им, осознавать их чувства и состояние этого вообще нет, просто нет как опции. Но проблема стоит шире, потому что это же дефолт-система мозга, которая формируется в процессе социальных взаимодействий с другими людьми, впоследствии отвечает и за абстрактное мышление, за сложный интеллектуальный процесс. К 10 годам дефолт-система мозга, по крайней мере, в первом своём приближении созревает. И ребёнка, как вы знаете, переводят из младшей школы в среднюю. То есть из школы, где всё рассчитано на предметное мышление, переводят в школу, где нужно уже раскидывать мозгами, так сказать, и думать об абстрактных вещах: географии какой-то, истории, алгебре, химии, физике. Но если ребёнок живёт с гаджетом как с соской, то каковы шансы, что необходимая нейронная сеть у него разовьётся? Минимально. Впрочем, и образование сейчас подстраивается под эту деградацию. От детей всё меньше и меньше ждут, что они будут думать. Запоминают и слава богу. Они соображают ничего, элементарных вещей не способны понять. Ну и чёрт с ним. Мышление это не просто набор знаний и даже не просто оперирование набором знаний. С этим, прошу прощения, и мартышки неплохо справляется. Мышление это способность человека создавать сложные модели реальности. Сначала мы учимся создавать сложные отношения между людьми: в семье, с дальними родственниками, соседями и знакомыми, затем в детском саду, в школе. Это долгий процесс развития и формирования нашей дефолт-системы мозга. И чем сложнее социальные общности, которые мы способны в себя осознавать, тем более сложные интеллектуальные объекты мы можем в своём мозге строить и воспроизводить. Поэтому если в одном возрасте ребёнок ещё не может осмыслить, например, химию, а в другом неплохо с этим справляется, то ничего удивительного в этом нет. Он дарос наконец до этого своей развивающейся дефолт-системы мозга. Однако же, если ребёнок лишён реальных социальных связей, если он не взаимодействует с другими людьми, а только и ждёт, когда же они ему дадут гаджет, и он сможет в него занырнуть, Какой же сложности будет в результате его дефолт-система, этот программный сервер мышления нашего мозга. Боюсь, что сложностью интеллектуального сервера ребёнок, воспитываемый мультиками, похвастать не сможет. В результате и модели реальности, которую он будет строить, скорее всего, лишь внешне могут показаться кому-то сложно сочинёнными, а на самом деле внутри пустота и ничто. Это и есть та самая функциональная неграмотность, которую заметили ещё 25 лет назад, когда первыми искусственными бабиситерами стали телевизоры. С тех пор, как вы понимаете, ситуация лишь усугублялась. За примерами далеко ходить не надо. В 2015 году специалисты независимого регулятора коммуникационной индустрии Ofcom в Великобритании Провели исследование, которое должно было выявить особенности восприятия информации, размещаемой в интернете детьми разных возрастов. Юным участникам исследования демонстрировались скриншоты, фотографии экранов результатов поиска в Google. После этого экспериментаторы указывали детям на верхние строки выдачи на самом верху страницы. Эти строки, как вы, наверное, догадываетесь, являлись стандартными рекламными объявлениями. Там так и пишут: реклама. В англоязычной версии поисковика ad. Дети и подростки, глядя на эту строку, могли выбрать одну из трёх категорий ответа: наиболее релевантные результаты, наиболее популярные результаты, реклама. Результаты ошеломили исследователей. Несмотря на очевидные признаки маркировки верхних строк как рекламы, Почти 70% подростков 12-14 лет и 84% детей младших возрастов не смогли этого понять. Они давали любой другой ответ, но не реклама. Почти 20% были убеждены, что любая информация наверху выдачи достоверна и никак не может являться рекламой. То есть речь идёт не только о том, что ребёнок невнимателен, что уже само по себе должно настораживать, но и о том, что дети перестали задумываться над качеством и достоверностью информации, с которой они имеют дело. Впрочем, если с механизмами формирования функциональной неграмотности всё более-менее понятно, то вот с СДВГ вроде бы эта механика вовсе не так очевидна. Может быть, гены? Да, на генах и помять любим, но, наверное, это всё-таки не тот случай, или, по крайней мере, не гены здесь главное. Вообще говоря, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности? Учёные долго не могли понять и договориться. Вроде бы видно невооружённым глазом, что дети эти какие-то не такие. Им трудно концентрировать внимание, на месте не сидиться, импульсивны, реагируют на всё резко. В результате с возрастом у таких детей дополнительно отмечается сниженный интеллект, трудности с восприятием информации и проблемы социальной адаптации. Удивительно, кроме прочего, что дети лишь в 30% случаев перерастают свой СДВГ, а 70% детей, страдающих СДВГ, получают впоследствии диагноз СДВГ в взрослых. То есть болезнь не уходит, хотя казалось бы, это болезнь развития, с возрастом она должна исчезнуть. Но этого чаще не происходит. Так в чём же причина? Какова нейрофизиологическая природа этой загадочной психической аномалии? К счастью, нейрофизиология развивается, и новые методы исследования позволяют нам заглянуть в живой, работающий мозг. И мозг детей, страдающих синдромом дефицита внимания и гиперактивности, не исключение. В 2017 году в журнале Biological Psychiatry, Cognitive Neuroscience and Neuroimaging Была опубликована статья "Функциональные нейровизуальные признаки для определения нейробиологических путей при расстройстве дефицита внимания и гиперактивности", написанная группой учёных под руководством психиатров профессора Йельского университета Майкла Стивенса и директора исследовательского центра Olin Neuropsychiatry Research профессора Годфри Перлсона. Революционность этого исследования состоит в том, что, во-первых, наконец найдены нейрофизиологические паттерны, характерные для детей, страдающих СДВГ, а во-вторых, что ещё важнее. Оказалось, что этих паттернов несколько, как минимум 3, по крайней мере, по результатам этого исследования. Проще говоря, за одними и теми же, как кажется, поведенческими симптомами, неспособностью удерживать внимание, общей дизалаберностью Потребность в немедленном вознаграждении и так далее и тому подобное стоят разные нейрофизиологические комплексы. Точнее, впрочем, было бы сказать, что у ребёнка должны к определённому возрасту сформироваться нормальные функциональные сети мозга, ответственные за тот или иной режим работы. Но по каким-то причинам этого не произошло, и на осколках этих несформированных нормально функциональных систем выросли какие-то другие агломерации. В конце концов, Мозг может адаптироваться ко всему, в разумных пределах, разумеется. И если среда стала цифровой, и вся детская жизнь перекочевала в смартфон, то он, мозг ребёнка, к этому набору стимулов и привыкает. Дальше, когда вы пытаетесь вернуть ребёнка в нормальную жизнь, возникают естественные и предсказуемые сложности. В его мозги просто нет функциональных систем, сформированных нейронных сетей, дефолт системы, центральные исполнительные сети, сетевые явления значимости и так далее, которые помогли бы ему в этой среде функционировать. И если раньше в конце прошлого века СДВГ встречалось редко, это были единичные, уникальные случаи, то теперь всё изменилось. Раньше вы не могли войти в классы и обнаружить там СДВГ у каждого второго ребёнка. Если, конечно, это не был класс какой-нибудь коррекционной школы. Сейчас же все школы медленно, но верно превращаются в коррекционные. Только, во-первых, там ничего не корректируют, а во-вторых, проблем часто в упор не замечают. А что, дети тихие, спокойные, сидят в телефонах, никого не трогают, тупеют? Ну бывает. Не всем же в гении ходить. Наконец, муниципальные органы то тут, то там торжественно объявляют о цифровизации детских садов и прочем подобном безумии. Учитывая этот факт, не нужно, наверное, удивляться возникшему противостоянию. Революционные научные работы по цифровому слабоумию Digital Dimense, сделанные рядом исследователей, вызвали, а кое-где и до сих пор вызывают ожесточённое сопротивление как общественности, так и ряда государственных структур. Возможно, больше всего досталось когда-то немецкому психиатру Манфреду Шпицеру, который одним из первых выступил по этому вопросу со всей определённостью. А его заключениях после обнародования результатов своих исследований он достаточно подробно рассказывает в книге Антимозг, в оригинале Digital Dementia. Шпицер и другие исследователи обнаружили, что дети, использующие гаджеты и интернет в большем объёме, нежели это рекомендует ВОЗ, демонстрирует целый букет разнообразных психических расстройств и отклонений другого рода. Так, например, даже если не брать в расчёт проблемы с формированием нейрофизиологических сетей, дети злоупотребляющие гаджетами страдают хотя бы от того, что ведут малоподвижный образ жизни. Авторы исследований утверждают, что в результате страдает моторная кора и нарушается работа мозжечка, отвечающего за координацию движений, чувство баланса и тому подобное. Происходят патологические изменения в положении головы, что приводит к головным болям, дискомфорту, быстрой утомляемости, раннему остеохондрозу и так далее. Кроме того, у таких детей, то есть у подавляющего большинства современных детей, снижается своего рода естественная чувствительность, восприимчивость. Мозг ребёнка должен получать разнообразную сенсорную информацию: звуки улицы, леса, ощущение мокрых капель дождя на лице, Солнечный свет, соприкосновение подошвы ботинок с землёй и так далее. Когда мозг ребёнка постоянно находится в цифровой среде, он получает звуковую гиперстимуляцию и уже не способен воспринимать тонкие звуковые различия, а тем более испытывать от этого удовольствие. Чрезмерная стимуляция слуховых и вестибулярных областей мозга приводит к повышению тревожности и расстройствам сна. что в свою очередь сказывается на успеваемости в школе. Лобные доли, отвечающие за мотивацию, принятие решений и планирование действий, также сильно страдают. Ребёнку необходимо научиться контролировать свои импульсы. Он должен научиться думать, то есть взвешивать альтернативы и принимать правильные решения. Для всего этого его мозгу необходимо время. Но если внимание ребёнка постоянно переключается с одного на другое, Этого времени у него просто нет. Пользуясь гаджетом, ребёнок лишь впускает в себя информацию, по сути, только распознаёт некие стимулы, но не перерабатывает полученные данные. Это понятное дело сказывается на качестве обучения, ведёт к увеличению ошибок по невнимательности и так далее. Однако, сталкиваясь с подобного рода трудностями, ребёнок не воспринимает это как проблему. Проблема для него лишь в том, что его время от времени лишают удовольствия от взаимодействия с гаджетом. Научные исследования доказывают, что насилие, с которым ребёнок регулярно сталкивается, просматривая ролики в сети или играя в видеоигры, значительно повышает активность симпатической нервной системы. Последняя не только отвечает за регуляцию работы внутренних органов, но и активно участвует в формировании чувства тревоги, которое в свою очередь приводит и к депрессивным расстройствам. Кроме того, злоупотребление интернетом и видеоиграми приводит к чрезмерной стимуляции дофаминовой системы, то есть так называемой системы вознаграждения в мозге. Дофамин отвечает в частности за ожидание награды, поэтому когда ребёнок ждёт заветного приза в компьютерной игре или к слову просто перехода на следующий уровень игры, у него происходит постоянная выработка дофамина. Подобное Искусственная и навязываемая виртуальной средой стимуляция выработки дофамина приводит к изменению чувствительности нейронов мозга ребёнка к этому нейромедиатору. Проще говоря, порог их чувствительности к дофамину снижается, и чтобы получить удовольствие от чего-либо, ребёнку требуется всё более и более сильный раздражитель. Не понимая этого, ребёнок, чтобы просто сохранить хотя бы прежний уровень удовольствия от своей деятельности, Вынужден постоянно увеличивать продолжительность игры, наращивать сложность и разнообразие игр. Но это, к сожалению, не приводит его к ожидаемому эффекту. В итоге замыкается порочный круг компьютерной зависимости, которая, как мы уже знаем, мало чем отличается от наркотической. Так что если ребёнка резко отлучить от гаджетов и игр, то у многих детей возникает самая настоящая ломка с соответствующими физиологическими реакциями. Головная боль, общая слабость, тошнота, повышение температуры тела. Уже в 2011 году в газету The Daily Telegraph поступило открытое письмо 200 британских учителей, психиатров, нейрофизиологов, в котором говорилось о том, что современное детство безвозвратно разрушается неустанной диетой из рекламы и компьютерных игр, вызывающих зависимость. То есть уже тогда специалистам соответствующие тенденции были понятны и очевидны. Но противостоять этой диете, когда на неё подсели уже и родители, крайне сложно. Режимы и практики. Наш мозг имеет несколько режимов работы: концентрация внимания, процесс потребления и переработки информации, оценка социальной ситуации, мышление и так далее. И каждый из этих режимов его работы, как я уже говорил, обеспечивается соответствующей функциональной сетью мозга. На рисунке 3 затемнены как раз области возбуждения нейронных центров, когда в мозге человека активизируется дефолт-система мозга. Сеть выявления значимости, центральная исполнительная сеть. Нам кажется, что когда мы распознаём образы, читая заголовки статей или рассматривая фотографии, мы думаем. Но это не так. Распознавание образов это просто распознавание образов. В зависимости от того, включают ли они зоны лингвистической коры, соответствующий процесс обеспечивается или сетью выявления значимости, благодаря которой мы, например, способны осуществлять различные медитативные практики, или центральной исполнительной сетью. Когда вы, например, смотрите мою лекцию на YouTube. Мышление же это когда вы прокручиваете в своей голове интеллектуальные объекты, относящиеся к решаемой вами внутренней задаче, И они складываются у вас там в более сложные структуры. За это отвечает дефолт-система мозга, которая эволюционно предназначена просчитывать отношения с другими членами нашей стаи, каждый из которых является реконструированным и достаточно сложным интеллектуальным объектом. Впрочем, это только верхушка айсберга. Исследования в этой надо признать ещё очень молодой области нейрофизиологии активно продолжаются. К настоящему моменту, в ряде научных работ, систематизирующих результаты последних открытий, сообщается, что можно выделить до 50 различных функциональных сетей мозга, отвечающих за ту или иную поведенческую активность человека. Как я уже сказал, каждая такая сеть должна сформироваться в мозге человека в процессе его взросления. Разумеется, мозг человека имеет какие-то генетические предустановки, которые этому способствуют. Но как это всегда бывает с нервной тканью, если её потенциальный функционал не получает необходимого объёма тренировки и должной поддержки из окружающей среды, качество работы таких систем в последующем, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Теперь несколько слов о том, как происходит это формирование данных нейронных сетей. О чём мы знаем благодаря замечательной работе группы нейрофизиологов под руководством Дэмиена Файра, Орегонский университет здоровья и науки, и Александра Койна, Вашингтонский университет в Сент-Луисе, опубликованной в PLoS Biology в 2009 году. Название этой статьи, думаю, можно перевести так: Функциональные нейронные сети развиваются от локальной к распределённой организации. «Functional brain networks develop from a local to distributed organization». Собственно, этим все и сказано. Если требуется объяснение, то то они выглядят так. Изначально нейроны мозга связаны друг с другом локально, то есть, грубо говоря, где кто родился, тот там ફંશનલ બ્રેન નેટવર્કસ тебя быть нейроном зрительной коры? Ты будешь изначально છો с себе подобными, а если в теменной доле или в лобной, то данные тебе от рождения связи будут соответственно с клетками теменной доли или лобной. Но мозг должен научиться работать как целостный аппарат. Вот вы видите предмет, погремушку, например. Видеть – это работа затылочной доли, зрительной коры. Но вы не только ее видите, вы еще хотите ее взять, а взять ее можно только рукой. Однако же нейроны, которые отвечают за движение вашей руки, находятся в лобной доле, за центральной бороздой. То есть это вообще можно сказать, другой край света. Как одно с другим совместить? Не буду углубляться, но вы понимаете, что погремушка, кроме всего прочего, ещё и гремит, что привлекает вас за счёт активизации клеток височной доли. А откуда вы знаете, что это именно она гремит? Да и не просто так нам её хочется. не святым духом мы движимы, а тоже нервными клетками, которые и вовсе находятся в глубине, так сказать, мозга, в его подкорковых структурах. Наконец, вам надо концентрировать на ней внимание, а тут уж и без лобных долей не обойтись. При этом руки ваши не должны дрожать, да и тело должно как-то за рукой тянуться, то есть нам тут и мыжжечок понадобится. Могу не продолжать? Да. Любое, даже кажущееся чрезвычайно примитивным действие это синхронная, слаженная работа различных нервных центров, расположенных в разных областях мозга, распределённая организация. Мы не думаем разными частями мозга в разных случаях, локальная организация. Мы думаем всем мозгом сразу, только вот не сразу от момента рождения. Для того, чтобы перейти от локальной организации к распределённой, Мозг должен пройти долгий путь обучения. В нём должны сформироваться длиннющие магистрали, то есть нервные пути, которые свяжут один регион мозга с другим в единое целое и специализируют его под разные задачи. Некоторые удивляются, говорят, что вот мол как это может быть, что у ребёнка больше нейронов, чем у взрослого. Голова-то у него маленькая. И правда получается, что голова потом больше становится, а нейронов меньше. Нелогично, но так и есть. Просто объём мозга растёт не из-за увеличения количества нервных клеток, а как раз за счёт разрастания этих межрегиональных связей, так называемого белого вещества. К сожалению, без цветовых обозначений это будет трудно понять. Там слишком много нюансов, да и модель математическая. И на рисунке 4 мало что напоминает о том, что перед вами мозг. Но всё-таки посмотрите на эту диаграмму, которую приводят профессора Афаер и Коин с коллегами в своей статье. Верхний ряд это как бы убывание локальной организации, когда клетки внутри каждой зоны коры головного мозга специализируются. То есть если сначала они представляют собой общую, плохо дифференцированную массу, то постепенно с возрастом они распределяют между собой функционал. В результате даже находясь в одной анатомической области мозга, в одной и той же доле мозга, например, они постепенно начинают выполнять разные функции, поскольку включаются в разные функциональные сети мозга. Грубо говоря, вот у вас есть височная доля. Она обрабатывает звуковые раздражители. Но сначала, по младенчеству, вы слышите только шум и галд. Однако же постепенно клетки слуховой коры тренируются и специализируются. Так что теперь, слушая песню, мозг с одной стороны создаёт для вас ваше субъективное восприятие мелодии, а с другой стороны, соседними клетками позволяет вам различать слова песни и понимать её смысл. Теперь посмотрим на нижний ряд диаграмм. Здесь представлены результаты математической обработки нейрофизиологических данных, которые показывают нам, как мозг постепенно собирает свои функциональные сети. Каждая функциональная сеть мозга, центральная исполнительная сеть, сеть выявления значимости, дефолт-система мозга и другие, как я уже говорил, состоит из нервных клеток, которые анатомически расположены в разных областях мозга. Потому что для обеспечения любой нашей деятельности нужны клетки разного функционала. Так вот все эти клетки разного функционала, видящие, слышащие, создающие чувство времени и пространства и так далее, необходимые нам для осуществления того или иного вида деятельности, нужно друг с другом связать электрохимическим трубопроводом. В результате наш мозг научится быстро входить в тот или иной режим работы. То есть вы сможете быстро переключаться между разными видами деятельности. Тут надо сконцентрироваться на том, что тебе говорят, тут надо задуматься и самому решить задачу, тут надо встать и что-то достать. Надеюсь, я не слишком вас запутал своими объяснениями. Но даже если это и так, я думаю, что общий принцип понятен. Для осуществления сложной психической деятельности мозг должен научиться связывать разные зоны коры в единые комплексы, функциональные сети. А для этого Он должен быть сформирован в естественной, то есть подходящей для этих целей среде. Если мы этого не добьёмся, то ребёнок просто не сможет входить в нужный ему для решения тех или иных задач режим работы мозга: концентрировать внимание, вникать в суть того, что ему рассказывают, делать логические выводы, извлекать уроки из допущенных ошибок. В общем, не крутиться, не вертеться, ногами не дрыгать, а заниматься делом. В результате он получит диагноз СДВГ, который с большой вероятностью будет теперь уже с ним всю последующую жизнь. Что ж, стоит ещё раз взглянуть на диаграмму Файрра Коэна, точнее, на верхнюю её строчку: 8, 13, 25. Это возраст Поэтому, если кто-то думает, что ребёнок является ребёнком до 10 или 12 лет, то это, мягко говоря, сильное преувеличение. Когда я учился на врача, двадцатипятилетние женщины, согласно нормам акушерства, являлись уже старыми рожающими. Но правда состоит в том, что в этом возрасте мы наконец-таки только выходим из детства.